Глава сорок девятая Молодая женщина на кровати, покрытая испариной. Темные волосы прилипли к колбу и шее. Глаза закрыты, рот приоткрыт. Губы сухие, словно припудренные. На полу у кровати сидит женщина и воет. «Доченька, за что же мне такое? Как же так?» а? Всем, кто не помогает, выйти. Строго смотрю я на хозяйку постоялого двора. Но это свадья! шепчет она мне в ухо. Как я могу? Сможете, если хотите увидеть ребенка и невестку живыми? Спокойно и тихо говорю я. Знакомое чувство холодного расчета заполняет меня. В такое время я запрещаю себе отвлекаться на эмоции. Вижу только факты и оцениваю риски и пользу. Пойдем. Хозяйка постоялого во двора, под локти поднимает сватью. Умоешься, полегче станет. Не могу, не пойду. Вырывается та, отталкивая руки. Не трогай меня, не твой сын погибает. Я вижу, что хозяйка гостиницы не справляется и подхожу к матери роженицы. Послушайте меня. Каждая секунда вашей истерики сейчас отнимает время у вашей дочери. Ваши слезы и крики ухудшают ее состояние. Женщина смотрит на меня горячечными заплаканными глазами. Я сходу считываю состояние на грани нервного срыва. Ее просто нужно выводить. Сама она отсюда не уйдет. «Ты кто такая? Как можешь говорить матери покинуть свою дочь в такой ситуации?» «Я лекарь. Либо выйду я, либо выйдете вы. Те силы, что я могу потратить на ее спасение, я вынуждена тратить на вас. Подумайте о своей дочери». «Ах ты!» И тут она замахивается на меня. Я импульсивно отворачиваюсь, но удар не происходит. Медленно поворачиваю голову обратно, чтобы увидеть застывшую в воздухе руку, которую перехватил Темрат. Держа в одной руке Мари, второй он не дает меня ударить. Молча выволакивает женщину из комнаты, мимо будущего отца и исчезает. Весь настолько грозный и серьезный, что тетка тут же замолкает. Хлопает входная дверь. «Спасибо, Тимрад». Теперь я могу сосредоточиться на роженице. «Как зовут мамочку?» Спрашиваю у хозяйки двора. «Реанора». Я представляюсь роженице, которая явно выбилась из сил. Я Лидия, и я вам помогу. Говорю уверенно, зная, что это половина успеха. Молодая женщина закусывает губу, смотрит на меня, морщится и кивает. Проверяю ее пульс. В норме. Уже хорошо. На ней длинная сорочка, и я задираю ее до груди, чтобы осмотреть живот. По мокрому пятну под ней сразу понимаю, что воды уже отошли. Оцениваю ширину тазовых костей. Примерно 35 сантиметров. Это очень хорошо. Ребенок должен пройти по родовым путям без проблем. Роженица медленно открывает глаза, смотрит на меня плавающим взглядом и снова закрывает, когда я кладу руку на верхнюю часть живота. Сам живот опущен вниз, что свидетельствует о готовности организма к родам. Чувствую рукой схватку. Девушка стонет, приподнимает голову. Я ищу глазами привычные настенные часы, но не нахожу. Эх, засечь бы. Отсчитывайте секунды. Я бросаю взгляд на мужа-роженица, застывшего белым полотном в дверях. Он бледнеет еще больше. До да чего?» «Просто считайте про себя, пока я не скажу «стоп». Поняли?» «Да, да, да, да». «Семь, восемь, девять...» Вслух говорю я, чтобы он не потерял те несколько секунд, пока мы проговорили. Я осторожно прощупываю ребенка через живот. «Так, так, так...» Кажется, он идет ягодицами вперед. Как жаль, что нет акушерского статоскопа. Придется прослушивать плод так, насколько возможно. Я прикладываю ухо к животу, поднимаю руку вверх, чтобы все вокруг затихли. Частый пульс ребенка едва различим за сильными толчками сердца молодой мамы. Так тоже все неплохо. Я мою руки в тазике еще раз, особо тщательно, ведь мне предстоит проверить раскрытие шейки. Жутко непривычно работать без стерильных перчаток, но что поделать? И тут я чувствую крестец ребенка. Две ягодицы вставились. «Полное раскрытие», — шепчу я. «Тазовое предлежание», — потуги. «Стенки матки сжимаются». Выталкивают ребенка, а он идет не как положено, головой вниз. Шейка матки зрелая, готовая к родам. А вот роженица, судя по всему, без сил. В моем мире врачи бы серьезно взвесили все за и против естественных родов. Но здесь нет выбора. «Что там, госпожа женский лекарь?» Тихо спрашивает хозяйка двора. Ребенок жив, мать тоже борется, хоть и устала. и мы поборемся. Папа-ребенка, заходите. Вашей жене нужна поддержка. Держите ее за руку, подбадривайте. Смочите ей губы водой, оботрите пот, а я помогу вашему малышу появиться на свет. Идет потуга. Женщина кричит, поднимает голову. Муж хватает ее за руку, мгновенно краснеет, словно тужится вместе с ней. Вижу, что открывает рот, чтобы заорать вместе, и тут же выпаливаю. «Лучше не кричите, а направьте все силы на низ живота. Вы словно мышцами выталкиваете шарик. Папа, вы тоже. Вместе быстро и глубоко вдыхаем. Задерживаем дыхание и, словно этот воздух, пускаем под давлением вниз. Выталкиваем ребенка, а потом медленно выдыхаем. Роженица обессиленно смотрит на меня. «Не смогу», — качает она головой. «Змей хочет меня забрать». Вот еще, перехочет. Никакому змею вас не отдам. Ты умничка, все правильно делала. И ребенок готов появиться. Мы просто ему чуть-чуть поможем, да? Итак, когда будет потуга, резко и глубоко вдыхаем, задерживаем дыхание и давим вниз. В следующую схватку я фиксирую ягодицы ребенка. В следующую делаю внутренний поворот плечиков и внешний. Туловище так, чтобы в родах не повредить. Делаю еще один поворот, когда из широкой части переходим в узкую. Головка поворачивается внутри. Ребенок почти вышел. Еще несколько секунд, потуга, и малыш появляется на свет. Я освобождаю верхние дыхательные пути, и ребенок громко кричит на весь дом. Молодая мама улыбается усталой и теплой улыбкой, а папа... «Хозяйка, ловите сына!» Кричу я, но папаша уже лишается чувств и сползает по кровати на пол. «У вас мальчик». «Здоровенный крепыш». «Поздравляю». Я проверяю состояние малыша и закутываю его в приготовленное одеялко, кладу мамочке на грудь. Вроде прошло не так много времени, а ощущение, что целый день. Внутри волнующие и хорошо. потихоньку накрывает облегчение и осознание, что получилось. И тут я чувствую взгляд. В дверях стоит Тимрат и смотрит на меня так, словно видит впервые.